Глава 42 На переднюю часть бронетранспортера словно обрушился метеорит. Крыша БТР вмяла внутрь, сорвало защитные заслонки для десанта над лобовой броней, снесло верхний люк, башню перекосило, погнуло ствол пиномета. Из дымящейся пробоины на крыше, из открытых бойниц, из разбитых водительских триплексов... Из взломанного люка и из-под свороченной на бок башни хлынула вязкая белая жижа. Видимо, повредила бак с пеной. На воздухе пенистая масса быстро застывала, окутывая машину пористым коконом. Впрочем, не только машину. В растекающейся лужи увязли двое хедов. Еще двоих посекло сколками. Бронежилеты, каски и пластиковые щитки пятнистых не защитили. Наверное, если бы хеды не рассредоточились, Жертв было бы больше. Взрывом порвало один из тросов. Охотник-раб, неожиданно обретший свободу, тряхнул головой, приходя в себя, и бросился на утек. Конец троса волочился за ним, как длинный крысиный хвост. Однако другие пятнистые не дали скрыться срывавшемуся с привязи соратнику. На время позабыв о противнике в торговом центре, хеды из всех стволов открыли огонь по беглецу. Дротики с красными хвостовиками утыкали спину, плечи, руки и ноги бегущего. Какая-то из парализующих игл нашла таки уязвимое место в защите. Кажется, дротик попал в щель между каской и бронежилетом, из которой выступала скоба шейника и катушка с тросом. Хед споткнулся, упал ничком. Побег не удался. Случившемуся могло быть только одно объяснение. У хедов трессов действовала круговая порука Из-за бегства одного пятнистого жестоко карали всю группу. — Ни хрена себе! — выдохнул корень. — Своих мочат гады. — Будто ты этим не занимался, — с неприязнью подумал Борис. — Идиоты! — продолжал удивляться корень. — Если в БТРе был хозяин, то он уже мертв. Отцепились бы как-нибудь, добежали все. — Как-нибудь. — Ага. Можно подумать, избавиться от тросов так просто — К их окну подполз шило, вернул дед автомат. «Дед, у тебя сколько патронов осталось?» — спросил корень. «Успокойся, на всех хедов не хватит». «А гранаты?» Корень успокаиваться не желал. «Еще есть?» «Одна фугаска, одна осколочная». «Ну так давай!» «Не дам», — оборвал его дед. Хеды пока на штурм не лезут, и ладно. Орешек оставим на крайняк, а фугаской стену придется пробивать». Через магазин на улице нам уже не прорваться. Верно, не прорваться. Пятнистые не выпустят. Подбитый бронетранспортер стоял перед торговым центром. Все входы и выходы находились под прицелом хедовских винтовок. Эй, гляньте, позвал Шила. Что они там задумали? Возле БТР наметилась странная движуха. Пока одни хеды держали на макушке витрины и окна торгового комплекса, Другие из небольших аэрозольных баллончиков опрыскивали застывающую пену. Под действием аэрозоля вязкая белая масса испарялась, превращаясь в легкий дымок сероватого цвета. Так вот, значит, как хеды извлекают добычу из пены. Используют какие-то химикаты, разлагающие полимер ловушку. За пару секунд были освобождены пятнистые, попавшие в липкую пену, Еще секунда-другая, и расчищен путь к БТРу. Странно. Там-то они что, забыли? Вряд ли после взрыва фугаски внутри мог остаться кто-то живой. Но один из хедов уже превратил в серое облачко толстую белую шапку, нависшую над сорванным люком, затем забрался на крышу и принялся опрыскивать аэрозолем нутро бронетранспортера. Серый домок густо вился над машиной. Хед нырнул внутрь. Еще пара секунд ожидания, Борис прильнул к оптическому прицелу трофейной винтовки. В борту машины со стороны, обращенной к торговому центру, открылся широкий боковой люк. Борис разглядел непонятное шевеление, потом из дымного нутра вывалился... Вывалилось что-то среднее между рыцарем в латах, сапером в костюме наивысшей степени защиты и космонавтом в скафандре. Нет, пожалуй, больше всего это все-таки походило именно на рыцаря. Рыцаря хэтхантерского ордена в пятнистых доспехах. На голове гладкий, как яйцо, сферический шлем с назатыльником. Узкая смотровая щель, забранная бронестеклом. Округлый, со множеством маленьких дырочек, выступ под подбородком. В такой идеально поместится фильтр противогазной маски. Торс защищают бронепластины. обтянутой плотной пятнистой тканью с нашитыми кармашками разгрузки. В некоторых местах ткань пожжена, на камуфляже белеют пятна застывшей пены, на широком армированном поясе болтаются массивные карабины, предназначенные, вероятно, для переноски боеприпасов или дополнительного снаряжения. Руки и ноги словно запаяны в защитную оболочку, ребристую, толстую, но подвижную. Все это очень впечатляло. Подобных доспехов Борису Хэдов еще не видел. Рыцарь рухнул под колеса БТР, полежал неподвижно пару секунд, потом начал подниматься. Сначала на четвереньки. Борис, дед Корень и Шила молча наблюдали за ворочающимся возле машины монстром. Чем-то он напоминал гигантского клопа, упавшего на спину и пытающегося принять привычное положение. Хэт, освободивший рыцаря, высунулся из верхнего люка и направил винтовку на окна торгового центра. Прикрывает, видать. Хедхантер в доспехах, придерживаясь за выступы на широких протекторах, наконец встал на ноги. Это далось ему нелегко. Бронекостюм явно был тяжелее защиты, которой охотились остальные Хеды, Но зато гораздо надежнее. То, что этот пятнистый уцелел в БТРе при взрыве фугаски, О многом свидетельствовало. Имелось, впрочем, и еще одно немаловажное отличие. За Хедовским рыцарем не тянулся трос. Он не был прикован к машине. — Это еще что за терминатор такой? — наконец обрел дар речи корень. — Самый сознательный, что ли, без поводка, вон гуляет. — Хозяин! — с ненавистью процедил дед. — Теперь ясно, кто командует всей этой пятнистой сворой, И поднял автомат. «Ты чего, дед?» — корень уставился на него. «Сказал же, что патронов мало». «Сказал», — кивнул дед, тщательно выцеливая жертву. «Мало, но на такое дело их потратить не жалко». Грянул одиночный выстрел. «Попал? Нет?» Вроде бы пятнистый рыцарь покачнулся, но устоял на ногах. «Еще один выстрел!» Рыцарь отшатнулся к машине, навалился на броню и опять не упал. «Твою мать!» — прорычал дед. Щелкнул переключателем режима огня с одиночного на автоматический. Их позицию засекли. По прикрывавшему окно плакату, по подоконнику и по кирпичной кладке защелкали дротики хедов. Но дед так просто отступать не собирался. «Короткая очередь!» Борис, рискуя получить дротик в голову, наблюдал за происходящим через оптику. Он явственно различил, как пули порвали ткань броневика на груди и животе рыцаря. Хеда сбила с ног, но он еще шевелился. Вторая очередь, добивающая. И снова попадание. И сухой щелчок. Все, боевых патронов калаша деда больше не было. От града дротиков пришлось укрываться за подоконником. В окно, пробив плакат, влетела газовая граната. Что ж... Густое сизое облако слезоточки им сейчас даже на руку. Используя плотный газовый туман, как дымовую завесу, они сменили позицию. Борис не удержался, снова выглянул наружу. Рыцарь был жив. И не просто жив. Он снова поднимался на ноги, как ни в чем не бывало. — Сука! — выругался у соседнего окна корень. — У него бронекостюм автоматную пулю держит. Хозяин был защищен лучше своих рабов-охотников. Намного лучше. «БТР!» — крикнул Шило. «Еще один!» По улице к торговому центру подползал второй бронетранспортер. За машиной бежала связка пехотинцев. Ну вот и подмога к пятнистым подоспела. Ствол пеномета целил по торговому комплексу. «От окон!» — крикнул дед. «Отходим от окон! Быстро!» Шило отступить не смог. Издав короткий, похожий на икоту, звук, завалился на бок и сжался в комок. Из его шеи торчал красный хвостовик хедовского дротика. Борис, дед и корень едва успели перебежать во внутреннюю галерею. Строя густой липкой пены хлестнула по окнам второго этажа. Густая пузырящаяся жижа ударила по витринам, стенам и потолку, растекаясь по полу. Незалитыми остались лишь небольшие проходы, ведущие к широким простенкам между окон. Скрюченное тело Шило попало под струю. Беднягу накрыло с головой, его теперь даже добивать не нужно. Беспомощный, парализованный, он через минуту-другую сам задохнется в затвердевающем пенистом болоте. И никак ведь уже не помочь. Хэтхантерского чуда-аэрозоля ни у кого нет. А соваться без него в пену — полнейшее безрассудство. Эх, шило-шило. Неплохой, в общем-то, парень был. Стрельба прекратилась. Дротики и гранаты в окна больше не залетали, пена не лилась. Наступило затишье. Какое-то уж очень подозрительное. — Гляньте, что там на улице, — велел дед. — Только осторожнее не вляпайтесь. А я пока прикину, где лучше стену проломить. Попробуем уйти. Дед вынул из гранатной сумки фугаску. Борис и Корень подкрались к простенкам по обе стороны, особенно с заляпанного окна. По краям, словно плотные сполосованные ножом шторы, свисали потеки застывающей пены. Прячась за ними, можно было видеть все, что творится снаружи, не опасаясь быть обнаруженным и не подставляясь под дротики. Главное, не дотрагиваться до липких, не застывших еще, чуть колышущихся шторок. Подъехавший к торговому центру БТР заслонил подбитую машину. Бронзбой от смотрел в окна второго этажа. Пятнистые готовились войти в здание. Два хедовских «рыцаря», второй вылез из подоспевшего на подмогу бронетранспортера, отцепляли хедов тресов от брони и прищелкивали концы их тросов к... точно, к себе, к массивным карабинам на поясах. Вот, оказывается, для чего они нужны. Вот как хедовские командиры контролируют своих охотников в пешем строю. Рыцари, хозяева, орудовали небольшими вмонтированными в бронеперчатки ключами. Видимо, ключики были магнитными. Одного прикосновения хватало, чтобы открыть или, наоборот, запереть замок на креплении троса. Хозяева работали быстро. Хед и не сопротивлялись. Наоборот, всячески им помогали. Вставали куда надо, поддерживали концы тросов, пока рыцари прикрепляли стальные поводки к поясам. Пятнистые рабы-охотники были очень хорошо вымуштрованы. К тому же одни рабы внимательно следили за другими. Каждый рыцарь вел трех бойцов. Получилось две связки по четыре человека в каждой. Всего восемь стволов. Видимо, этого было достаточно. по крайней мере, для начала. «Интересное кино», — пробормотал Борис. «А если кого-нибудь из них подстрелят, остальные что, потащат его за собой?» «Зачем?» — фыркнул корень. Отцепят и оставят до конца боя. Потом подберут, если выживет». «Логично. Хотя не все понятно. А верхние этажи они как чистят? Если лифт не работает, хозяин такой тяжелой амуниции на высотку хрен поднимется». Надо будет, тресы затащат, пожал, плечами корень. В самом деле, хеды тресы могли при необходимости использоваться и как тягловая скотинка. Хотя, добавил корень, поразмыслив, для зачистки верхних этажей проще спустить боевую группу с вертолета. Действительно проще, о вертушках Борис как-то не подумал. Пятнистые тем временем направились к торговому центру. Штурмовую группу прикрывал БТР с пинометом и оставшиеся у машин стрелки. Хедовские рыцари, типа тяжелая пехота, двигались медленно и неуклюже. Ясное дело, в таком бронекостюмчике не побегаешь. Поэтому, наверное, рыцари отсиживаются в бронетранспортерах до последнего. Силы экономят. Зато охотники Трессы в легкой броне обладали достаточной свободой маневра, чтобы прикрывать и хозяина, и друг друга. При этом пятнистые рабы не имели возможности сбежать, длинные тросы-поводки на катушках-ошейниках давали им ровно столько мобильности, сколько необходимо для выполнения боевой задачи, но не давали воли. Двое хедов трессов по одному в каждой группе, были вооружены не только штурмовыми винтовками, за их спинами висели какие-то массивные инструменты непонятного предназначения, что-то вроде перфораторов, только без дрели и зубил. а с широким стволом-раструбом. Когда Хэды успели вытащить свои перфораторы из БТРов, Борис не заметил, и для чего нужны были эти штуки, он не знал. Однако в общих чертах уже было ясно, какой тактике придерживаются хеды при зачистке домов. В окружении легкой пехоты в здание вваливается живой танк, которому не страшны даже автоматные пули, и все. И ничего уже не поделаешь. За спиной, где-то в глубине торговой галереи, прогремел взрыв. Дед пробивает проход фугаской. Интересно, пробил ли? Борис и корень отступили от окна, отошли к деду. Тот ждал в самом конце галереи у дымящейся дыры в стене. Ну, вот и выход, вот их путь к спасению. Только дед ведет себя как-то странно. Сел на пол, с каким-то обреченным видом привалился спиной к стене, как будто никуда уже не спешит. Ну! Не выдержал корень. Уходим, что ли? Не получится, угрюмо ответил дед. В чем дело? корень подобрался. Сами посмотрите. Дед мотнул головой в сторону пробитой Бреши. Борис и корень протиснулись в дыру. Они оказались в темной тесной комнатушке с оскими пластиковыми нарами и разбитым взрывом унитазом. Больше здесь ничего не было. Вообще, даже окон, только голые стены. Низкий потолок да массивная сейфовая дверь, стальная вся в заклепках, с кормушком и небольшим смотровым отверстием, закрытым задвижкой с той стороны. Больше всего комната походила на тюремную камеру, хотя по сравнению с ней даже гладиаторские номера в Колизее могли показаться президентским люксом пятизвездочного отеля. — Что это? — спросил Борис. — Чей-то домашний этот для трессов, — процедил корень. Он подошел к двери, навалился, попробовал открыть. Не смог. Тяжелая стальная дверь была заперта. Снаружи, разумеется. Изнутри карцерная дверь не запирается и уж тем более не отпираются. Изнутри на этой двери не было даже ручки. Корень в сердцах громыхнул колоком по металлу. Дверь отозвалась протяжным гулким звуком. В пролом заглянул дед. Не долбись зря. Я уже пробовал открыть. Бесполезно. «Дед, ты же последнюю фугаску потратил!» — прорычал корень. Он дышал тяжело и шумно. Глаза за окулярами противогаза наливались кровью. «Мы теперь в ловушке из-за тебя!» «Откуда я знал, что за стеной карцер?» — огрызнулся дед. «У тебя ведь еще орех есть. Дай сюда!» — потребовал корень. «Перестань, корень. Для такой двери осколки, как горох, ничего не выйдет». Дед был прав, массивную сейфовую дверь осколочной гранатой не взять. Дай, говорю, не унимался корень. Попробуем хотя бы. Да я лучше всех нас подорву здесь, к ядрене фени, вспылил дед. Проку больше будет, мучений меньше. Он действительно вытащил из гранатной сумки орешек и с недвусмысленным видом взялся за кольцо. А что, если правда подорвет? Мать твою! Корень снова припечатал по двери кулаком. — Слушайте, хватит хернёй страдать, а? — не выдержал Борис. — Хеды скоро на этаж полезут, а вы тут разборки устраиваете.